Глава двенадцатая. Болонье. Фактически Болонью превратил в страшный жупил не капитан Гнус, а сержант Найт, который молча спрыгнул с грузовика и отправился за вторым бронежилетом, как только узнал, куда их посылают, что послужило толчком к массовому повторному нашествию в парашютную палатку и лихорадочной панике из-за возможной нехватки запасных бронежилетов. «Эй, что тут происходит?» с беспокойством спросил Кроха Сэмпсон. «Неужто над Балоньей так скверно?» Нетли оцепенела, сидя на полу кузова, ничего ему не ответила и безмолвно закрыл обеими ладонями свое печальное юное лицо. «Сержант Найт и серия мучительных отсрочек». Вот из-за чего все вышло, потому что, когда экипажи уже рассаживались утром по самолетам, из штаба примчался джип с известием о дожде над Балоньей и, соответственно, первой отсрочке. К их возвращению в эскадрилью на пьяносе тоже начался дождь, и они провели этот день тупо рассматривая линию фронта на карте в разведпалатке с унылой мыслью о невозможности спасения. Эта навязчивая мысль, безусловно, подтверждалась извилистой алой ленточкой, пересекавшей на карте Италию. Сухопутные войска союзников застряли в 42 неодолимых милях к югу от Болоньи, и не было ни малейшей надежды, что они овладеют городом, пока не кончится дождь. Подчиненные полковника Кошкарта были обречены на бомбардировку балоньи. Ничто не могло их спасти. Ничто, кроме бесконечного дождя, который, как они знали, неминуемо кончится. Кончившись на Пьеносе, он начинался в Болоньи. Кончившись в Болоньи, опять начинался на Пьеносе. А когда он кончался одновременно и тут, и там, возникали другие совершенно необъяснимые помехи, вроде повальной диареи или таинственно переместившейся линии фронта. Четырежды за первые шесть дней снаряжались они в полет и проходили инструктаж, а потом полет отменялся. Однажды они даже взлетели и, построившись, взяли курс на балонью, но сразу же получили приказ вернуться. Чем дольше длился дождь, тем отчаянней они мучились. Чем отчаяней они мучились, тем иступленнее молили судьбу, чтобы дождь продолжался. Ночью их взгляды были прикованы к небу, и звезды внушали им суеверный ужас. Днем они бесконечно рассматривали недвижимую линию фронта и тоскливо слушали, как шуршит от ветра, прикрепленная к деревянной рамке, огромная карта. А потом опять начинался дождь, и карту уносили в разведпалатку. Линию фронта отмечала узкая атласная ленточка ярко-алого цвета, которая извилисто пересекала Италию, указывая расположение передовых частей союзных войск. Наутро после рукопашного боя обжоры Джо с кошкой Хьюпла дождь прекратился и на Пьеносе, и в Болонье. Взлетная полоса начала подсыхать. Окончательно высохнуть она могла разве что за сутки, но небо безнадежно расчистилось. Их тревожное раздражение переродилось в ненависть. Сначала они возненавидели сухопутные войска, потому что те не сумели взять балонью, потом их ненависть перекинулась на алую полоску линии фронта. Они опасливо рассматривали ее, проникаясь к ней безысходной враждой, потому что она не желала двигаться вверх. Когда пала ночная тьма, они стали собираться у карты с фонарями, продолжая свое безумное дневное бдение и тоскливо изнывая в ненавистных молитвах к линии фронта, словно их угрюмый молебен мог передвинуть ее на север. «Просто не верится!» — обращаясь к Ясариану, воскликнул Клевенджер, и его голос задрожал от удивленного негодования — Они же вернулись к первобытным суевериям, перестали различать причины и следствия. Им теперь остается только стучать по дереву и скрещивать на счастье пальцы. Они считают, что если кто-нибудь из них подкрадется в полночь на цыпочках карте и передвинет линию фронта за баллонью, то завтрашний полет обязательно отменят. Можешь ты себе это представить? Похоже, что только ты да я не поддались у нас суеверной мистике. В полночь. Яссариан бесшумно встал с койки, постучал по дереву, скрестил пальцы и, подкравшись на цыпочках к карте, передвинул линию фронта за баллонью. Поутру капрал колодный проник на цыпочках в палатку капитана Гнуса, просунул руку под противомоскитную сетку, нащупал костлявое плечо своего начальника и легонько его потеребил. «Зачем ты меня будешь?» Злобно захныкал капитан Гнус, открывая глаза. я взята, сэр», — сказал капрал колодный. «Я решил, что вам следует об этом узнать. Полет отменяется». Капитан Гнус сел на койке и принялся методично скрести ногтями тощие ляжки. Потом оделся и, щурясь, вылез из палатки, хмурый, злой и небритый. С ясного неба светило солнце. Капитан Гнус посмотрел на карту. «Да, сомневаться не приходилось. Болонью взяли». Когда он пришел в разведпалатку, капрал Колодный уже вынимал из штурманских планшетов карты Болоньи. Капитан Гнус сел, смачно зевнул и, задрав ноги на стол, позвонил подполковнику Корну. «Зачем вы меня будете?» – злобно захныкал подполковник Корн. «Сегодня ночью». «Болонья взята, сэр!» — сказал капитан Гнус. «Полет отменяется?» «О чем вы говорите, Гнус?» — рыкнул подполковник Корн. «С какой стати мы будем отменять полет?» «Так балонью болонью-то взяли, сэр! Разве полет не отменят?» «Разумеется, отменят! Что ж мы, по-вашему, своих будем бомбить?» «Зачем ты меня будешь?» — злобно захныкал полковник Кошкард, поднятый из постели подполковником Корном. «Болонью взяли», — сказал ему подполковник Корн. «Я решил, что тебе следует об этом узнать». «Кто взял Болонью?» «Мы». Полковник Кошкарт очень обрадовался, потому что смог отменить бомбардировку Болоньи без ущерба для своей репутации, которую замечательно укрепило его мужественное решение добровольно послать своих людей на это опасное задание. Генерал Дридл тоже был доволен, хотя и разозлился на полковника Мудиса, разбудившего его, чтобы сообщить ему эту новость. В штабе армии тоже были удовлетворены и решили наградить медалью того офицера, который провел операцию по захвату Болоньи, а когда не сумели его отыскать, дали медаль генералу Долбингу, сообразившему заявить на нее права. Получив медаль, генерал Долбинг стал добиваться расширения своих полномочий. По его мнению, все войсковые авиачасти должны были подчиняться спецуправлению, которое он возглавлял. Если удары с неба по врагу не считать специальной службой, часто размышлял он вслух с привычно благожелательной улыбкой несколько утомленного постоянным благоразумием человека, то ему совершенно непонятно, чем же их тогда считать. К своему искреннему сожалению, он не мог принять на себя командование каким-нибудь боевым соединением под начальством генерала Дридла. «Летать на боевые задания, подчиняясь генералу Дридлу, это не совсем то, о чем я веду разговор», — со снисходительно милой усмешкой пояснял генерал Долбинг. «Мне хотелось бы заменить генерала Дридла или, пожалуй, взять на себя ответственность, заняв соответствующий командный пост по надзору и за ним, и за многими другими командирами крупных войсковых соединений. Я, видите ли, по природе своей администратор, и мне, безусловно, следует возглавлять общее административное руководство. У меня врожденный дар убеждать самых разных людей. У него врожденный дар убеждать самых разных людей, что он болван злонамеренно открыл по секрету рядовому экс-первого класса Уинтергрину полковник Каргил, надеясь, что тот распространит его нелицеприятное открытие среди штабистов 27-й воздушной армии. «Если уж кто и заслужил этот боевой пост, то, разумеется, я, а не он. Мы и медаль-то получили, потому что мне пришло в голову заявить на нее права». «А что, хочется поучаствовать в боях?» спросил его рядовой экс-первого класса У Интергрин. «В боях?» – растерянно переспросил полковник Каргил. «Да нет, это ты не то, это ты неправильно меня понял. Я, конечно, готов участвовать в боях, но мне лучше возглавлять общее административное руководство. У меня врожденный дар убеждать самых разных людей». «У него врожденный дар убеждать самых разных людей, какой он болван!» со смехом открыл по секрету Ясариану рядовой экс-первого класса Уинтергрин, прилетевший на пьяносу, чтобы узнать, верны ли слухи про Мила Миндербиндера и египетский хлопот. «Если кто и заслуживает повышения, так это я». Его, впрочем, уже и повысили, до экс-капрала, потому что в штабе 27-й воздушной армии он быстро сменил несколько званий, начав с почтальона и опять вскоре докатившись до рядового за уничижительные одна-другой мерзея характеристики штабных офицеров. Удачи вскружили ему голову, значительно укрепив его всегдашнюю тягу к нравственному совершенству и социальному преуспеянию. — Хочешь купить партию зажигалок? — спросил он Яссаряна. — Их сперли прямо у начальника снабжения. — А Мила знает, что ты торгуешь зажигалками? — При чем тут Мила? «Разве он тоже ими торгует?» «Конечно», — ответил я Сарян, «и притом не краденными». «Это ты так думаешь?» презрительно пыркнув, отозвался рядовой экс первого класса Уинтергрин. «Я продаю свои по доллару штука, а он на цент дороже. Вот-вот, я всегда его обставляю», с победной ухмылкой похвастал Уинтергрин. «Ну а как насчет египетского хлопка, который ему некуда девать? Сколько он его купил?» «Весь». «Вот это да!» Рядовой экс первого класса Уинтергрин злорадно хихикнул. «Вот это балбес! А ведь в Каире-то он был с тобой. Почему ж ты его не отговорил?» «Я?» Пожав плечами, переспросил я Сарян. «Да разве он со мной советуется? А там...» Все вышло из-за телетайпов, которые установлены у них в каждом приличном ресторане. Мила никогда раньше не видел биржевого телетайпа. И когда Метродотель объяснил ему, что это такое, как раз передавали сведения про египетский хлопок. «Египетский хлопок?» – спросил Мила. «Знаешь, не небось, какой у него бывает при этом вид?» «И почем его здесь продают?» «Короче, не успел я опомниться, а он уже скупил весь урожай» и не знает теперь, куда с ним сунуться. «У него просто нет воображения. Я могу устроить ему крупную распродажу, если он возьмет меня в долю. На черном рынке». «Мила не хуже тебя, знает черный рынок. Нету там сейчас спроса на хлопок». «На хлопок нет, а на медицинскую продукцию есть. Я мог бы заворачивать в хлопок деревянные зубочистки и избывать их, как стерилизованные ватные тампоны». Продаст мне, мило, часть своего хлопка, если я предложу ему неплохие деньги?» «Тебе? Ни за какие деньги?» — сказал я Сарян. «Ты же его конкурент, и он давно уже на тебя злится. А сейчас он злится на всех за диарею, которая, дескать, подорвала репутацию его столовой». Внезапно Сарян крепко ухватил Уинтер Грина за рукав. «Слушай-ка!» — воскликнул он. «А ведь ты можешь нас спасти!» «У тебя ж наверняка есть возможность изготовить на твоем мимеографе какой-нибудь липовый приказ, чтобы избавить наш полк от балоньи». Рядовой экс первого класса и бывший капрал, неспешно отстранившись, окинул я Саряна презрительным взглядом. «Возможность-то у меня, конечно, есть», — горделиво признал он, «но делать я этого даже под пистолетом не стану». «Да почему?» «А потому что...» Это не мое дело. Каждый должен делать свое дело, понимаешь? Мое дело — продавать зажигалки и, по возможности, с выгодой. Или, к примеру, покупать хлопок у Мило. А ваше дело — бомбить врагов. Так ведь убьют меня над Балоньей, жалобно сказал я Сариан. Нас всех там перебьют. Значит, такая у вас судьба? Отозвался рядовой экс первого класса у Интергрин. Я вот, например... «Фаталист, спокойно гляжу в глаза судьбе, и тебе того же желаю. Если мне суждено выгодно продавать зажигалки или недорого покупать у милых хлопок, значит, это моя судьба, и я буду с достоинством делать свое дело. А если тебе суждено быть убитым над Балоньей, то от судьбы ты все равно не уйдешь и должен с достоинством сделать свое дело. Поэтому отправляйся, куда тебя посылают, и прими смерть, как мужчина». Мне грустно это говорить, Ясариан, но ты становишься хроническим нытиком. Клевенджер согласился с Уинтергрином, тоже считая, что если Ясариана убьют над Болоньей, значит, такая уж у него судьба. И даже полиловил от праведного негодования, когда Ясариан признался, что это он передвинул линию фронта, вызвав на утро отмену полета. «И правильно сделал», — окрысился Ясариан, ощущая в глубине души свою неправоту. «Почему, собственно, я должен подставлять задницу немецким зенитчикам, чтобы наш полковник стал генералом?» «А как насчет пехотинцев?» Тоже злобно ярясь наседал на него Клевенджер. «Почему они должны подставлять под пули головы, чтоб ты поберег свою задницу?» «Они имеют право на поддержку с воздуха». «Так неужто на мне вся наша авиация клином сошлась? Им ведь не важно, кто разбомбит эти склады». «А Кошкарт гонит нас туда, только чтобы выслужиться!» «Ох, да знаю я это все!» — воскликнул Клевенджер. Его честные карие глаза на изможденном от вечной праведности лице взволнованно увлажнились. «Но беда-то в том, что склады до сих пор никто не разбомбил! Тебе прекрасно известно, что я тоже не одобряю полковника Кошкарта!» Губы у Клевенджера задрожали, и он на секунду умолк, а потом, словно бы подчеркивая свои слова, начал хлопать ладонью по спальному мешку. «Пойми, я Сариан, не нам с тобой решать, какие объекты должны быть уничтожены, или кто это должен сделать, или, или кого убьют, пока он это делает, и ради чего он будет убит. Да-да, не нам, у нас нет права спрашивать». «Ты сумасшедший!» «Решительно, никакого права!» «Значит, по-твоему, полковник Кошкарт может решать, как и ради чего отправить меня на тот свет, а я не имею права вмешаться?» «Ты что, серьезно так считаешь?» «Совершенно серьезно», — теряя уверенность, отозвался Клевенджер. «Существуют люди, которым доверено вести нас к победе, и они лучше нашего видят, куда нанести удар». «Мы толкуем о разных вещах», — устало сказал я Сариан, как бы в конец, измученный тупостью Клевинджера. «Ты говоришь про взаимодействие воздушных и наземных войск, а я про мои отношения с полковником Кошкартом». «Ты хочешь, чтобы мы победили любой ценой, а я хочу победить и остаться живым!» «Вот именно!» С возрожденной самоуверенностью подтвердил Клевенджер. «И что же, по-твоему, важнее?» «Для кого?» осадил Клевенджера Ясариан. «Да открой же, наконец, глаза! Мертвец останется мертвецом, кто бы ни победил! Ему твоя победа, что припарка дохлому псу!» Клевенджер умолк. Словно отоплеухи, А когда опомнился и заговорил, его побелевшие горестно поджатые губы напоминали тонкое стальное кольцо. «Да рассуждался!» — возмущенно воскликнул он. «Лучшей помощи врагу, чем твои рассуждения, даже и представить себе нельзя!» «Врагом?» — с тяжкой непреклонностью сказал я Сариан. «Следует считать всякого!» Кто добивается твоей смерти, на чьей бы стороне он не оказался, значит и Кошкарта. Не забывай об этом, Клевенджер, потому что чем тверже ты это запомнишь, тем дольше, быть может, проживешь». Однако Клевенджер пропустил его слова мимо ушей и отправился на тот свет. А разговаривая перед смертью с Яссарианом, он так разволновался, что тот скрыл от него свою причастность к массовой диарее, которая вызвала очередную бессмысленную отсрочку. Мила Миндербиндер разволновался еще сильнее из-за предположения, что кто-то опять отравил всю эскадрилью и прибежал к Яссариану просить помощи. «Узнай, пожалуйста, у Капрала Снарка, не добавил ли он снова какой-нибудь гадости в еду», тайно поручил Мила Миндербиндер Яссариану. «Капрал Снарк тебе доверяет и скажет правду», если ты пообещаешь никому об этом не говорить. А когда он тебе скажет, ты скажешь мне. Договорились?» «Конечно, добавил», — признался ясаряну, Капрал Снарк. «Хозяйственного мыла в сладкий картофель. Я же всегда готов тебе удружить, а хозяйственное мыло — самое надежное средство». «Он божится, что он тут ни при чем», — сообщил Мила Миндербиндеру Ясариан. Мила с сомнением оттопырил нижнюю губу. «Денбор говорит, что Бога нет», — сказал он. И надежды у них тоже не было. К середине второй недели все они стали походить на обжору Джо, который был освобожден от боевых полетов и орал по ночам во сне, будто его режут. Спать мог только он один. Все остальные бродили до утра между палатками, словно немые призраки с сигаретами в зубах. Днем они собирались унылыми группками возле карты и мрачно разглядывали неподвижную линию фронта или угрюмо посматривали на доктора Дейнику, который безучастно сидел перед закрытой дверью медпалатки под шуточным, бросающим в дрожь объявлением капитана Гнуса. Да и собственные шутки получались у него отнюдь невеселыми, а слухи, которые они изобретали про проболонью, не оставляли им ни малейшей надежды. Однажды вечером изрядно нагрузившийся Ясариан нетвердо придвинулся в офицерском клубе к подполковнику Корну и сообщил ему, что у немцев появилась зенитная новинка. «Какая новинка?» — с любопытством спросил подполковник Корн. «Скорострельный 344-миллиметровый клеемет «Лепажа», — ответил ему Ясариан. Он склеивает на лету звено самолетов в одну вонючую кучу. «А ну, отойди от меня, дегенерат!» Злобно взвизгнул подполковник Корн, с испугом выдернув свою локоть из цепных пальцев Ясариана. Нетли бросился сзади к Ясариану и оттащил его, обхватив за шею прочь, а подполковник Корн, одобрительно глянув на своего спасителя и немного отдышавшись, спросил, «Кто он, собственно, такой, этот психопат?» «Да это же пилот, которого мы наградили, по твоему представлению медалью», весело рассмеявшись, объяснил ему полковник Кошкат. «За бомбардировку Феррары!» «И произвели по твоему настоянию в капитаны, но и он, видно, решил выразить тебе свою благодарность». Нетли с трудом доволок массивного шатка, стоящего на ногах Ясариана, до свободного столика. «Ты что, спятил?» – испуганно шипел он. «Это же подполковник Корн, ты что, спятил?» Ясариану хотелось еще немного выпить, и он пообещал Нетли, что спокойно уйдет, если тот принесет ему стаканчик виски. Потом потребовал еще два. А когда Нетли удалось, наконец, доставить его к выходу, в дверях, отряхиваясь как и громко шлепая по полу размокшими башмаками, появился капитан Гнус. «Ну, глаеды? Теперь-то уж вам точно не выкрутится, жизнерадостно объявил он, выбираясь из лужи, которая натекла с его плаща. Мне только что звонил подполковник Корн. Знаете, чем вас встретят над балоньей? Клейметами липажа. Ух, ха -ха -ха -ха -ха. Они склеивают на лету звено самолетов в одну вонючую кучу. Бог ты мой, так это стало быть правда? Пронзительно вскрикнул я, Сарян. И в бессильном ужасе привалился к Нетли. Откуда-то, пошатываясь, вынырнул Денбар. Бога нет, наставительно сказал он. Помоги мне, его надо отвезти в палатку. Кто сказал? Я сказал. Глянь-ка, вот это дождище. Надо добыть машину. Давайте угоним джип гнуса, сказал я Сарян. Я всегда так делаю. Да разве теперь угонишь машину? С тех пор, как ты начал их угонять, когда тебе в голову взбредет, никто не оставляет в замке ключи. "Загружайтесь", предложил пьяный вождь Белая Всюк, подъехав к ним в крытом джипе. Они залезли в машину, и вождь Белая Всюк резко рванул с места, так что их придавило к спинке сиденья. Обруганная Всюк весело заржал и, выехав с стоянки, сразу же уткнулся бампером в крутую насыпь на краю дороги. Осыпая его проклятиями, они беспомощной грудой повалились вперед. «Я забыл повернуть», — объяснил он. «Ты бы поаккуратней», — предостерег его Нетли. «У тебя вон даже фары не включены». Вождь Белый Овсюк воткнул заднюю передачу, развернулся и на предельной скорости помчался по дороге. Шины влажно шуршали, черная полоса асфальта стремительно неслась им навстречу. Да не гони ты, как оглашенный, крикнул ему Нетли. Гони сперва к вам, чтобы я помог уложить его в постель, а потом отвезешь меня. Это еще кто тут такой? Денбар. Эй, включи фары! заорал Нетли. И смотри на дорогу. С фарами у меня полный порядок. А я сариан здесь, я ведь вас, Зглоедов, только из-за него сюда и пустил. Вождь белая всюк неторопливо повернулся, Чтобы взглянуть на задние сиденья. Да смотри же ты на дорогу! Я Сарян! Ты здесь? А, я Сарян! Здесь, Овсюк!» Здесь! Жми, давай домой! А тебе, Денбар, я должен задать один вопрос. Почему ты так уверен? Видите? Я же говорил вам, что он здесь. Это в чем же я уверен? А про что мы с тобой толковали? Думаешь про что-нибудь важное? Вроде бы да. А там Бог его знает. Бога нет. Вот, значит, про что мы толковали, подхватил я Саря. Ну, и почему же ты так уверен? Ты уверен, что включил фары? Вклинился Нетли. Ясное дело, уверен. И чего он от меня хочет? Это ж ему из-за дождика кажется заднего сиденья, что впереди темно. Ох, и лихой же дождик. А главное, затяжной. Дождик, дождик. «Лей, лей, лей, на ёёшку йо веси лей! Он с милашкой скок-скок-скок на ложочке под ста!» Вождь Белый Овсюк не заметил поворота и загнал джип на самый верх крутой насыпи, которая тянулась вдоль дороги. Мотор заглох, джип начал соскальзывать вниз и, перевернувшись на бок, мягко плюхнулся в грязь. Настала тревожная тишина. «Эй, все живы?» — приглашенно осведомился вождь Белый Овсюк. Все были живы, и у него вырвался облегченный вздох. «Вот она, моя вечная беда!» — пожаловался он. «Никогда я никого не слушаю. Меня, к примеру, уговаривают включить фары, а я не желаю слушать». «Я уговаривал тебя включить фары». «То-то вот и оно!» Мне говорят, а я не желаю слушать, верно? Эх, нам бы сейчас выпить. Эге, да мы и выпьем, глядите-ка, она, оказывается, не разбилась. А машина-то промокает, сказал Нетли. Меня мочит дождик. Вождь белый овсюк откупорил бутылку с виски, отхлебнул из нее и передал назад. Нетли пить отказался. Он безуспешно нащупывал ручку двери. А все остальные выпили, выпрастывая кое-как руки и головы из общего клубка. Потом бутылка упала, раздался короткий стук, это она ударилась о голову Нетли, и виски потекло ему за шиворот. «Эй, надо выбираться отсюда!» — конвульсивно дергаясь за аралон. он. «Мы все здесь захлебнемся!» «Есть тут кто-нибудь?» — встревоженно крикнул сверху Клевенджер, зажигая фонарь. Это Клевенджер! Весело завопили они и попытались втащить его через окно в машину, когда он спустился с насыпи, чтобы им помочь. Полюбуйся на них! С возмущением крикнул Клевенджер Маквоту, который сидел ухмыляясь за рулем штабной машины. Лежат в повалку, как упившиеся дикари, и ты здесь, Нитли. Вот уж от тебя я этого не ожидал. Ну ладно, помоги мне вытащить их отсюда, пока они не поумирали от воспаления легких. А что? «Неплохая мысль!» – рассудил вождь Белая Овсюк. «Я, пожалуй, умру от воспаления легких». «Это почему?» «А потому самому!» – откликнулся вождь Белая Овсюк и, нежно прижимая к себе бутылку, улегся в лужу. «Нет, вы полюбуйтесь на него!» – с негодованием воскликнул Клевенджер. «Вставай, Овсюк! Мы отвезем вас всех домой!» «Всех не выйдет. Кому-то надо остаться, чтобы помочь Овсюгу с машиной». Она ведь из автопарка, а значит, он взял ее под расписку и должен вернуть. «Это капитан Гнус должен ее вернуть», — горделиво оповестил их вождь Белый Овсюк. Он откинулся на спинку сиденья и матерно заржал. «Я угнал ее от офицерского клуба, а ключи у меня те самые, про которые Гнус думает, что сегодня утром он их потерял». «Ах, чтоб меня! За это надо выпить!» «Может, хватит пить?» начал ворчать Клевенджер, как только Маквот тронулся с места. «Вам бы посмотреть на себя со стороны, вы же скоро упьетесь до смерти или утонете в какой-нибудь луже. Если только не улетаемся до смерти в небе». «Поддай, поддай газку!» гаску! принялся подзуживать Маквата вождь белая Овсюк. «И выключи фары, без фар тут с подручней. Доктор Дейника прав, продолжал ворчать Клевенджер. Люди разучились беречь свою жизнь На вас же просто страшно смотреть А ну, вылазь из машины, губашлеп. Скомандовал ему вождь Белый Офсюк. И все вылазьте, кроме Ясаряна. Где Ясарян? Отстань, чумазый черт С хохотом оттолкнул его, Ясарян. Ты весь в грязи Клевенджер переключился на Нетли А вот ты, признаться, меня удивил От тебя за милю разит перегаром Кто, скажи, на милость, я Ясариана от неприятностей, если ты будешь вместе с ним пить? Он же мог опять сцепиться с Эпплби. Услышав смешок Ясариана, на Клевенджер, окинул их всех встревоженным взглядом. неужели таки и сцепился? Нет, на этот раз он к Эпплби не цеплялся, сказал Денбар. Да уж, на этот раз. Я нашел кое-кого поинтересней. На этот раз? Он сцепился с подполковником Корном. «Не может быть!» Сдавленно пролепетал Клевенджер. «Этот все может», — одобрительно объявил вождь Белый Овсюк. «Стало быть, надо выпить». «С ума можно сойти», — ужаснулся Клевенджер. «Но зачем тебе понадобилось цепляться к подполковнику Корну? Эй, что там со светом? Почему впереди темно?» «А это я выключил фары», — объяснил ему Маквот. Вождь белая Всюк, оказывается прав. Без фарта оно с подручней. Да ты что? Спятил? Выкрикнул Клевенджер и торопливо нырнул вперед, чтобы включить потухшие фары. Потом, срываясь на истерику, злобно крикнул Ясаряну. Ты видишь, что творится? Они же все тебе подражают. А если к утру дождь кончится и нас пошлют на балонью, в хорошенькой вы будете в форме. Где уж там кончится? Такой дождина может лить до скончания века. «А дождя-то нет!» — послышался чей-то голос, и все мгновенно умолкли. «Ох и худо вам, аглоеды!» — сочувственно пробормотал после тяжкой паузы вождь Белый Овсюк. «Так что нету уже дождика?» — смиренно спросил я Ясариан. Маквот выключил стекла стеклоочистители, чтобы все стало ясно. Дождь кончился, небо начало расчищаться. Сквозь легкий туман ярко светила луна. «Двум смертям не бывать», — трезвее пропел Маквот и осекся. А потом совершенно трезво закончил. На одну наплевать. «Ничего, парни», — сказал вождь Белый Овсюк. «Взлетная полоса здорово раскисла. Сегодня все равно не взлетишь. А к завтраму, глядишь, опять соберется дождь. Женства, «Ты позорный, пакостный, похабный ублюдок!» Донесся до них пронзительный вопль обжора Джо, как только они приблизились к палаткам своей эскадрильи. «Господи, так он, стало быть, уже здесь! Его же услали на связном самолете в Рим!» у Завывал в своей палатке обжора Джо. «От него ведь...» «И заикой можно стать», — содрогнувшись, прошептал в унынии вождь Белый Овсюк. «А где, интересно, капитан Флум?» «Вот от него-то уж точно можно стать заикой». Я столкнулся с ним на прошлой неделе в лесу, и он жрал какие-то дикие ягоды. У себя в трейлере он теперь никогда не ночует, а выглядит как жуткий леший. Обжора Джо боится, что его пошлют на Балонию. Если кто-нибудь получит освобождение по болезни, даром что врачебного приема сейчас нет. Видели вы его той ночью, когда он попытался пристрелить Хавермейера и свалился у палатки Ясаряна в противоналетную щель? Ух, ух, ух! Завывал Абжораджо. Хорошо все же, что Флум не шляется теперь в столовую с этими своими. Сол? «Передай мне, пожалуйста, соль». «Или, Флетчер, можно попросить у вас кетчуп?» «Или, Фред, нельзя ли мне получить мой обед?» «А ну, отойди!» «Отойди, тебе говорят, похабный ублюдок!» — завывал обжора Джо. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, что ему снится», — кисло пробормотал Денбар. «Ему снятся похабные ублюдки». Под утро обжоре Джо приснилось, что кошка Хьюпла спит у него на лице, не давая ему дышать, и проснувшись, он обнаружил, что она в самом деле спит у него на лице, не давая ему дышать. Он издал душераздирающий полузадушенный вопль, который перекатывался несколько секунд в гулкой ночной тьме над притихшей эскадрильей, как отголоски зловещего всесокрушающего грома. А когда стихло многократное эхо, в палатке началась бешеная с хриплыми подвываниями возня. Ясариан подоспел туда одним из первых. Ввалившись в палатку, он увидел, что обжор Аджо неистово отбивается от хьюпла, пытаясь высвободить руку с пистолетом, на которой тот повис, как въедливый клещ, чтобы обжор Джо не пристрелил кошку, а кошка, утробно шипя, Старается выдрать обжоре Джо глаза, чтобы он не пристрелил хьюпла. Оба были в солдатском нижнем белье. Голая, даже не матовая лампочка, висящая на электрическом шнуре, беспорядочно дрыгалась, и по палатке метались черные тени, создавая безумную иллюзию, что сама палатка скачет вокруг расхристанной потасовки. Ясарян инстинктивно отпрянул, чтобы его не сбили с ног а потом стремительно бросился вперед и подмял под себя всех троих. Спустя минуту он встал, держа за шкирку в каждой руке по одному воителю, кошку Хьюпла и обжору Джо. Враги ненавистно вытаращились друг на друга, и кошка Хьюпла с диким шипом оплевала обжоре Джо физиономию, а он попытался ее нокаутировать. «Поединок будет честный», — объявил Ясариан. Избежавшаяся на шум испуганная толпа разразилась в радостном облегчении приветственными криками. «Поединок будет честный!» — повторил выбравшись из палатки Яссарян, все еще держа за шкирку и кошку Хьюпла, и обжору Джо, которые явно хотели разодрать друг друга в клочья. «Только когти, клыки и кулаки! Без всяких пистолетов!» — предупредил он обжору Джо. «И что больше у меня не плеваться!» Строго наказал он кошке. «Когда я отпущу вас, начинайте. Из клинча выходить без удара и снова сходиться без команды. Бой!» Вокруг бойцов собралась толпа измученных тревогой людей, жаждущих хотя бы на минутку отвлечься от своих забот. Но кошка позорно струсила и задалась трикача. Едва я сарян ее отпустил. Абжораджо был объявлен победителем. Он удалился в свою палатку, как увенчанный лаврами чемпион, гордо подняв голову со сморщенным лицом и выпитив тощую грудь. Победно улыбнувшись, он уснул, и ему приснилось, что кошка юпла спит у него на лице, мешая ему дышать.